Кольма-до-реал Ноа беззаботно входит в почтовое отделение, поигрывая мелочью, на которую он собирается купить марку. В другой руке он держит конверт чудес, украшенный именем матери, надписью до востребования, адресом почтового отделения в Нинга и обратным адресом, обнадеживающий постоянным местом во Вселенной. Неожиданно, Он останавливается в центре зала совершенно ошеломленный. Воздух здесь пронизан точно такими же запахами, как в тысячах почтовых отделений от Виннипега до Калгари. Мятая бумага, резиновые ленты, резиновые штемпели. Но в нерешительности. Его словно катапультировали за три тысячи километров отсюда и на тринадцать лет назад. Что если Монреаль просто еще одна точка до востребования? Покидая материнский трейлер, Ноа думал, что ступает на твердую землю, но сейчас твердая земля ускользает из-под его ног. В данный момент он не чувствует ничего, кроме накатывающихся волн, бурных морей и тошноты. Ноа делает глубокий вдох и пытается рассуждать логически. Что такое запах, в конце концов? Горстка молекул, плавающих в воздухе. Неопределенные раздражители – Циркулирующие между обонятельным эпителием и лобной долей головного мозга Электрический разряд, химические реакции, ферменты, химические передатчики импульсов между нервными клетками Банальная цепь событий, которая тем не менее расстраивает хрупкий баланс нейронов Тревожит сердце и извлекает старые, глубоко запрятанные детские воспоминания из милосердного покоя Ноа покупает марку, наклеивает ее на конверт, опускает письмо в щель и покидает почтовое отделение, не оглядываясь. Все вместе заняло у него 75 секунд, он даже не успел перевести дух. Ноа возвращается в квартиру. Он подавлен, взгляд потух, руки за спиной словно скованы невидимыми наручниками. При виде Ноа пульс Маэла учащается. Он узнает эти потухшие, растерянные глаза. Он видел их тысячи раз на лицах своих кузенов. Ностальгия. Что для доминиканца, что для уроженца соскачивано, симптомы одни и те же. В конце концов, человечество вовсе не так непредсказуемо, как это часто представляют. И Маэла прекрасно знает, что делать. С властной уверенностью старой повитухи, Он преграждает дорогу своему соседу. «Ноа, ты должен взять быка за рога». «Взять быка за рога?» — повторяет Ноа, еще не очнувшись от своих мыслей. «Первые дни самые трудные, но ты должен встряхнуться. Для начала надо найти тебе работу. Я взял бы тебя в рыбный магазин, но я только что нанял одну девушку. Ты должен пойти к Чезаре Санчесу». «Чезаре Санчес?» несговорчивый доминиканец вечно жующий дешевые сигары старший рулевой кальма дореала в витрине его бакалейной лавки уже много лет постоянно висит объявление о приеме на работу требуется развозчик товаров этот кусок картона пересох от летней жары и покоробился от бесчисленных январских морозов но делает вывод доставщики кальма дореала не задерживаются здесь до пенсии. Чезаре Санчес с неизменной сигарой Монте-Кристо в уголке рта просвечивает Ноа рентгеновским взглядом и, несмотря на сигару, умудряется спросить, «Ты знаешь этот район?» «Я родился на улице Данте», — не моргнув глазом, заявляет Ноа. «Тебе придется пройти испытание. Собери и отвези заказ, мадам Пише. Давай». Он сует Ноа старый блокнот. На верхней странице кто-то нацарапал на полуфранцузском, полуиспанском список продуктов. «Вы предоставляете велосипед?» — спрашивает Ноа, закатывая рукава. «Конечно!» — восклицает хозяин и, посмеиваясь, указывает на сверкающую модель SSM 1977 года, прикованную перед витриной. Примитивное средство передвижения оборудовано самым необходимым, Тремя колесами, двумя педалями и корзинкой. Ноа чувствует слабость в коленях. Он никогда раньше не садился на велосипед. В том возрасте, когда дети учились кататься на велосипеде, Ноа листал старые дорожные карты и смотрел на мелькающие за окном школьные дворы. Ноа мечется по проходам, собирая указанные в списке продукты, затем перечитывает написанный внизу адрес. Авеню Гаспе? Он пожимает плечами и выходит грузить пакеты. По дороге, незаметно прихватывая карту Монреаля, лежащую у кассового аппарата.